Глава девятая «Ты кто?» Я остановился и внимательно всмотрелся в лицо этого повесы, силясь вспомнить. Лицо показалось смутно знакомым, но в новом теле я с ним точно не виделся. а, -а — протянул парнишка. «Вон ты как теперь запел! Видимо, тебе в той драке хорошенько досталось, раз уже своих рабочих не вспоминаешь. Или удобно прикрываться травмой». «Рабочих?» Я задумался. Интересно, откуда взяться рабочим, если завод у меня в принципе не функционирующий? Единственный рабочий на нем — это я сам, но тем интереснее. Тем более паренек достаточно просвещен на тему моей личной жизни, раз в курсе драки. Звать тебя как? Ты прав, у меня после той драки голову отшибло и память помахала ручкой и попросила писать письма. Вижу. Он внимательно посмотрел на шрам на моем виске, тот самый, который остался после драки, и нет-нет, оболел до сих пор. Говорил же тебе тогда, не связывайся, Костя, целей будешь. По поводу драки это была отдельная песня. Там до сих пор шло следствие, но оно буксовало. Все медленно, но уверенно катилось к тому, что дело закроют за неимением обвиняемых. Кстати, на днях следователь вызвал меня в участок, надо это дело не пропустить. А вот то, что этот парень знал какие-то подробности, уже любопытно. Я думал, что говорил со всеми свидетелями драки. Леонид я, все-таки представился мой новый старый знакомый. Так вот что за Ленька меня искал. Я сразу вспомнил, как мой университетский друг Виктор не так давно говорил, что он меня ищет. Ну, вот и нашел. Как говорится, кто ищет, тот всегда. Судя по тому, что Лене удалось вычислить поезд, на котором я прибыл, я действительно пареньку понадобился. «Дай угадаю с первого раза. Я тебе должен?» — спросил я, чтобы не ходить вокруг да около. Иногда у меня складывалось впечатление, что в Ростове нет людей, кому я не был что-то должен. Давно бы сказал, что всем, кому должен, прощаю, особенно тем, кого вижу в первый раз. Но дворянский этикет в этом новом мире не хухры-мухры. Пока парень собирался с мыслями, я продолжил. Так, Леня, не знаю, как ты, но я голоден и не против заглянуть в буфет. Хочешь, присоединяйся, хочешь, нет, прием у меня по расписанию. Я достал свою очередную визитку и вручил ему. На ней указаны часы работы и почта, куда ты можешь направить свои пожелания в письменном виде. Все-таки ты издеваешься, Вавилов. Леня взял визитку, повертел в руках, сунул в карман. Ну, пойдем в буфет, там поговорим. Большинство буфетов на вокзале работало круглосуточно. Мы нашли ближайший, зашли внутрь. Там за столиками сидел сонный народ, дожидающийся своих поездов. В буфете было самообслуживание, и мы пошли к витрине. Я взял поднос, оценил ассортимент предлагаемых блюд. Выбор был совсем невелик. К тому же все было вчерашнее. Особенно уныло смотрелась заветренная пюрешка, начавшая постепенно покрываться корочкой. Правда, контейнер с пюре прямо сейчас вытаскивала тетка необъятных размеров в белом халате и чепчике. Взамен она принесла свежий омлет, и я решил взять именно его. Для этого нужно было кинуть монетку в специальное устройство. Я это и сделал. Сработал механизм, стекло отодвинулось и предоставило доступ к еде. Причем к любой. Цены здесь оказались фиксированные. Положив себе пару аппетитных кусков омлета, я заметил, что Леня не взял себе под нос. — Есть не хочешь. Сытый завтрак — залог успеха. — У меня денег нет, — злобуркнул он. — Угощаю, — сказал я. Не то чтобы я решил расщедриться, но совершенно не хотелось есть одному, когда собеседник смотрит тебе в рот. Леня отказываться не стал и, как мне показалось, весь просиял, побежав за подносом. Пока он возился с витриной, я налил себе компот в стакан. — Ну, рассказывай, как у тебя такая жизнь нелегкая сложилась, — предложил я, когда мы сели за столик. Леня, судя по целым четырем кускам омлета, в своей тарелке сильно проголодался. Кой Кое-как, — он начал рассказывать с полным ртом. Выяснилось, что именно Леня помог мне в свое время сделать визитки и за них просил деньги, которые бывший обладатель этого тела, разумеется, не отдал. «Сколько я тебе должен?» — спросил я, когда он закончил. Надо признать, что визитки мне действительно были нужны, и это единственная разумная трата, долг за которую достался мне в наследство. «Десять рублей» — назвал тот сумму долга. И желательно их отдать сегодня. Мне как-то не очень нравится ночевать на вокзале». «Ты спишь на вокзале?» — удивился я. «Вообще-то да. Меня выгнали из комнаты за неуплату. Вот уже как второй месяц», — возмущенно пояснил Леня. «Всплыли новые подробности. Деньги, которые я занял у Лени для печати визиток, были им отложены на оплату жилья. А как ты думаешь, я тебя встретил?» «Шастал по вокзалу и увидел, что ты садишься в поезд», — пояснил Леня. «Правда, ты с какой-то дамой был и не услышал, когда я тебя звал. Ну, или сделал вид, что не услышал. А я теперь встречаю каждый прибывающий поезд. То есть встречал». «Ясно. Леонид, скажу тебе словами классика. Денег нет, но вы держитесь». «Как держитесь?» «Прости, но на омлете мои финансовые возможности себя исчерпали». «Сам пустой», — обозначил я. Я видел, как изменился в лице Леня. У него аж ком поперек горла встал, и он спешно протолкнул ком компотом. «Но «Ну, ты ведь обещал расплатиться, Костя!» «Если я обещал расплатиться, то расплачусь. Но не сегодня. А когда?» «Ну, смотри. Я взял салфетку, промокнул губы от омлета. В Новороссийске я ездил не просто так, вернулся с заказом». Я коротко рассказал, что договорился о заказе на шестерню. Причем таможенник уверял меня, что в подъемном механизме таких шестерней целых пятнадцать штук, и он все хочет поменять. Инструмент придет на днях вместе с заказом, и делать там особо нечего, думаю, справимся быстро. Но пока оплата пройдет, пока акты подпишем, в общем, две недели беру с запасом. Видя, что Леня совсем поник, мне даже стало немного жаль паренька. Вот так доверься идиоту, и на улице окажешься без копейки в кармане. Я решил поинтересоваться у него, чем он занимается и как зарабатывает на хлеб насущный. «Как чем занимаюсь? Студент я, безработный. Вообще-то твой однокурсник. Может быть, и запомнил бы, если бы чаще бывал в университете. Факультет какой? Каллиграфия». Да-да, знаю, что это не круто, но это все, на что хватило денег моим родителям. Дворянин с высшим образованием и без две большие разницы. Погоди, каллиграфия — это когда красиво буквы выводишь, — припомнил я. Да, только кому это надо, если сейчас все свитки одноразовые и набраны на печатной машинке? Леня разочарованно вздохнул, ловя вилкой кусочки, оставшиеся от омлета. Я же поерзал от волнения на стуле. Знал бы, Леня, что как раз мне подобный навык был нужен позарез. Гримуары не были одноразовыми, и чтобы записанное заклинание не сбоили, мне нужен каллиграф. «Слушай, у меня к тебе есть предложение», — сказал я. «Знаю я твои предложения», — обиженно ответил Леня. «Ты сначала выслушай. Говори». «Предлагаю поступить так». В ближайшие две недели я предоставляю тебе жилье и еду за половину той цены, которую ты платил за свою комнату. Пойдет в счет долго. А пока ты ждешь, у меня для тебя найдется работа с оплатой также через две недели. — Так, там я плачу 10 рублей за месяц, — начал расчет вслух Леня. Он вытащил из внутреннего кармана прохудившегося пиджака небольшой и такой же потрепанный блокнот, Начал производить расчеты, деля с помощью столбика. Пока он считал, я отметил, что в блокноте куча каких-то непонятных мне чертежей и схем. «Я согласен», — заключил Леня. «Два с половиной рубля в счет долга за две недели с пропитанием». «Какую работенку предлагаю, не спросишь?» «Да мне сейчас как-то не до того, чтобы перебирать», — честно признался мой собеседник. «На все согласен». «Только ты же понимаешь» что пока на предприятии не будут оформлены документы, ты будешь работать неофициально, — на всякий случай спросил я. — Тьфу, вообще не проблема. — А что делать-то? И сколько платишь? Все-таки в Лене заиграло любопытство. Я коротко пояснил ему задачу. У Лени брови на лоб полезли. — В смысле? Ты готов платить за то, чтобы я накалякал на бумаге буковки? — изумился он. — А где тут подстава? — Да, именно за это я и готов платить. Никакой подставы нет. Ты пишешь, я плачу. — Сколько? — На месте договоримся, как объем работы покажу, — пояснил я. — Идет, — расцвел Леня, у которого будто появилось чувство, что его жизнь начала налаживаться. Мы пожали руки. — Ну, тогда давай, собирай свои пожитки и поехали. — Все свое ношу с собой, — заверил мой новый сотрудник. — Опять же... Новый старый сотрудник, если быть чуточку точнее. — У тебя вещей нет? — Есть. Хозяйка комнаты выставила их в коридоре и сказала, что если я в течение нескольких дней не заберу, то она их выбросит, — признался Леня. — Где твоя комната? — Неподалеку от университета. Ты же там был. — Блин, прости, забываю, что у тебя провалы в памяти. — Так давай съездим и заберешь. У меня как раз встреча в том же районе, — предложил я. Мне нужно было повидаться с Романом, который обещал помочь, и взять у отца кристалл. позавтраков мы поймали экипаж, но извозчик заломил такую цену, что пришлось отказаться. — Утро. А ты что хотел? Все сейчас куда-то едут. Тем более мы уезжаем с вокзала, тут вечно цены задирают, — прокомментировал Леня. — Может, на линейке махнем, — предложил я, подметив, как из-за угла выворачивает конный прототип автобуса. «Ты везучий, Костя!» Леня пожаловался, что линейки порой приходится ждать больше часа. Это были экипажи для большого количества пассажиров. На двух продольных скамейках с перегородкой помещалась дюжина человек, сидящая лицом к тротуару. Мы сели в линейку и со скоростью черепахи поплелись в университет. Пришлось хорошенько отряхнуть сиденье, чтобы не испачкаться, Ну и подвинуть плечом наглого мужичка, занявшего сразу два места и делающего вид, что так и надо. Он выразительно на меня посмотрел, но промолчал. — Слушай, ты чего не ходишь-то на лекции? Я решил скоротать время поездки и узнать о своем новом работнике чуточку больше. — Костя, ты такие вопросы интересные задаешь. А если подумать? — покосился он на меня. — Я в последний раз менял одежду и мылся неделю назад. Какие еще лекции? От меня духан такой, что не дай бог. Вот оно как. А я еще думал, почему сосед, сидевший по левую руку от Лени, так к стенке и жмется. Ленька-то, оказывается, заветрился, прям как то пюре из буфета. Запаха, кстати, я не чувствовал. В новом теле у меня были проблемы с обонянием. Периодически оно попросту исчезало. Предположу, что это было еще одним последствием пропущенного удара в той драке. Прокатившись на линейке с ветерком, мы приехали в университет. Условились встретиться через час, и каждый пошел по своим делам. Я последовал в небольшой кабак, где мы договорились встретиться с Романом. Леня пошел забирать вещи из коридора хозяйки. Бар стоял в квартале от здания университета. Это было полуподвальное помещение с непонятной вывеской, но каждый студент университета ходил сюда как себе домой. Столик выбирать не пришлось. У компании, в которой раньше слонялся мой реципиент, был именной столик. Учитывая, что некоторое время назад я проводил здесь каждый божий вечер, мы сидели в одном и том же месте. Я открыл скрипнувшую дверь, из массивных досок дуба и зашел внутрь. Днем в баре было немноголюдно, а фактически я был единственным посетителем. Официант, завидев меня, вскинул руку, приветствуя как старого доброго знакомого. — Какие люди, Константин Федорович! Как вы, как здоровье! — Живее всех живых, — заверил я и сел за столик. Обратил внимание, что столешница вся исцарапана надписями из сплошного мата. Некоторые из них были сделаны красивым почерком. Видимо, Леня тоже сюда захаживал. Официант принес меню, но не стал уходить и сел напротив меня. — Я ждал, когда вы придете, — серьезно сказал он. Я уже было подумал, что ждал он меня для выставления счета, но все оказалось несколько иначе. Официант огляделся удостоверяясь, что наш разговор никто не подслушивает, и зашептал. «Я его видел!» «Во как!» — сказал я. «Как же порой бывает сложно, когда не помнишь ни хрена. Вот официант говорит, что кого-то видел, и, судя по его выпученным глазам, это должно произвести на меня впечатление. Но встречный вопрос. Кого его?» — стесняюсь спросить. Я вдохнул и выдал басню, которую использовал каждый раз, когда попадал в неловкую ситуацию и не понимал, о чем идет речь. Тут такое дело. Меня после того удара перетряхнуло так, что я ничего не помню. Поэтому буду очень тебе благодарен, если ты напомнишь, о ком говоришь. — Ссылки покалечили! — отреагировал официант. — Ничего. Главное, что вы выжили. Короче, я видел того шулера. Ах, да, вы же не помните. Сейчас я вам воспоминания свяжу. И официант рассказал, что в тот вечер для якобы честной игры был позван независимый картежник. Он мешал колоду, чтобы у играющих не было подозрений в жульничестве. Так вот его и видел официант. Его пригласили те уроды, понимаете? Он наверняка в курсе, кто они и где их искать. Опаньки. — Неожиданная завязка. Вот это я удачно в бар зашел. — Следователи в курсе, ты сообщал, — уточнил я. — У вас, видимо, серьезно память отшибла. — Так я и не отрицаю. — Вся компания в сборе! — послышался голос Романа, опоздавшего на нашу встречу. — В общем, все здесь. Из рукава официанта на стол выпала бумажка. Я тут же спрятал ее себе в карман... Подметил, что при романе официант говорить не хочет. «Прошу простить за опоздание!» Рома плюхнулся на табурет рядом со мной. Рожа у него была заспана, не спал всю ночь. «Вам как обычно?» — спросил опоздавшего официант. «Не, я буквально на минутку забежал», — пояснил Рома, удобнее располагаясь на табуретке. «Одна нога здесь, другая там». «Ты кристалл-то принес?» — я сразу перешел к делу. Рома на меня покосился недоуменным взглядом. «Но мы же договаривались. Принес. Правда, для этого всю ночь пришлось не спать. Папа любит до утра сидеть в кабинете». «Короче», — он положил передо мной коробку, обмотанную фольгой. «Смотри, только не открывай, и с фольгой поаккуратней». «Знаю». Я пододвинул коробку к себе. — В общем, через неделю ты должен мне вернуть эту штуку, если не хочешь потом приходить на мои похороны. Он поднялся из-за стола и сказал, что ему пора на лекцию. — Будь здоров, через неделю верну. Я хотел еще поговорить с официантом, чтобы расспросить его подробнее, но в бар пришло еще несколько человек, молодая и шумная компания студентов младших курсов. Леня уже ждал меня неподалеку от входа в университет с огромным чемоданом, с оторванной ручкой и сломанным колесиком. «Мы с хозяйкой в не очень хороших отношениях остались», пояснил он, видя мой взгляд. На этот раз я раскошелился на извозчика. С таким огромным чемоданом ни в одну линейку не возьмут. Мы погрузили чемодан в экипаж, и я сразу предупредил извозчика, что у нас будут две остановки. «А ты куда?» — удивился Леонид. «В местечко надо одно заглянуть». Я объяснил Лене, чтобы он ехал в поместье и сказал управляющему, что он от меня. Леня внимательно выслушал, но попросил меня написать записку. Он достал тот самый блокнот, вырвал из него листик и дал мне вместе с карандашом. Я черканул несколько предложений, описывающих суть дела для управляющего, вернул записку Лене и все-таки поинтересовался. «Что у тебя в блокноте за схемы и чертежи?» «Да», — он только отмахнулся. Ерунда. Может, как-нибудь потом расскажу. Я настаивать не стал, к тому же извозчик сообщил, что мы прибыли по адресу. — Только выходите поаккуратнее, чтобы под колеса другого экипажа не попасть, — предупредил он. Я поблагодарил извозчика за бдительность и вышел из кареты. Мы остановились на оживленном перекрестке, и предупреждение об осторожности оказалось не лишним. «Смотри на дорогу!» Передо мной на всем ходу пронесся еще один экипаж. Куда я приехал, понятно. Я решил не откладывать дело в долгий ящик и наведаться по адресу, который дал официант. Местечко оказалось крайне любопытное. Все тротуары здесь были заняты блошиным рынком. Причем он тянулся по спуску вниз к реке Дон, и название у этого места было соответствующее. «Богатяновский спуск. Я в этом мире жил всего ничего, но уже успел немало узнать о Богатяновке. Именно здесь собирался не самый честный в городе народ». В голове появились логичные вопросы. Куда теперь и где искать того непонятно кого? Однако все стало понятно сразу. «Карты девочки, расслабиться?» Передо мной вырос лысый мужик, курящий самокрутку. Правда, самокрутка вдруг выпала из его рта, и он попятился, а потом бросился на утек.